Являнам сперва не хотелось идти за Изяславом на Юрия. Они говорили ему «Мирись, князь, мы не идем», но потом пошли и сошлись с полками Юрьевыми у переславля В ночь Юрий прислал к Изяславу с такими словами «Брат, ты на меня приходил и землю мою повоевал, и старшинство с меня снял. Теперь же, брат и сын для русской земли и христианства не прольем, христианской крови. «Но дай мне Переяславль, я посажу там сына своего, а ты сиди себе царствуй в Киеве. Если же не хочешь так сделать, то Бог тебе судья». Изяславу не понравилось дядина предложение. Он задержал его посла и выбрался с полками из города. На другой день, когда Изяслав отслужил обедню у святого Михаила, выходил из церкви, Епископ со слезами на глазах подошел к нему и сказал, «Князь, помирись с дядейю, много спасения примешь от Бога и землю свою избавишь от великой беды». Но Изяслав не послушал епископа, надеясь на множество войска. Он сказал, «Я головою добыл Киева и Переяславля и пошел против Юрия. От полудня до вечера стрельцы бились с обеих сторон, когда Юрий обратил свои полки назад к Стану. Изяслав двинулся за ним. Увидав это, Юрий воротился опять, и началась злая битва. Изяслав был побежден и прискакал в Киев сам третей 23 августа. А на другой день Юрий, хваля и славя Бога, вошел в Переяславль и пробыл там три дня, Оттуда пошел к Киеву и стал против святого Михаила по лугу. Изяслав, посоветовавшись с братом своим Ростиславом, вышел на вечи киевлянам и сказал им, «Дядя пришел, можете ли за нас биться?» Они отвечали, «Господа наши князья, не погубите нас до конца, отцы наши и братья, и сыновья на полку, одни в плену, Другие побиты, и оружие снято, а теперь нас возьмут в полон. Поезжайте лучше в свои волости, ведь вы знаете, что нам с Юрием не ужиться. После, где увидим ваши стяги, будем готовы за вас биться». Князья, услыхав такой ответ, разъехались. Изяслав во Владимир Волынский, а Ростислав в Смоленск. Юрий въехал в Киев. Множество народа вышли к нему навстречу с радостью великую, и сел он на столе отца своего, хваля и славя Бога. Изяслав же пришед во Владимир, начал слать в Венгрию, в Польшу и в Богемию к тамошним владельцам, своим родственникам, прося у них помощи, чтобы они садились на коней и шли с полками своими к Киеву. Если же самим нельзя будет идти, то пусть пошлют полки свои, либо с меньшими братьями, либо с воеводами. Король Венгерский отрекся помогать ему, сказавши, «У меня рать с царем греческим. Когда управлю с ним, то либо сам к тебе пойду, либо полки свои отпущу». Польские князья отвечали, «Мы от тебя недалеко. Одного из нас оставим стеречь землю, а вдвоем пойдем к тебе». Чешский богемский князь отвечал, Я сам готов идти с своими полками». Тогда Изяслав опять отправил послов и в Венгрию, и в Польшу, и в Богемию с дарами великими к тамошним владельцам и велел сказать им, «Бог не оставит вас, что вы взялись мне помогать, а я вам скажу, братья, с Рождества Христова садитесь-ка на коней». Они исполнили его просьбу. Королю венгерскому самому нельзя было идти, Он отправил Кезиславу десять тысяч войска и велел сказать ему, «Отпускаю к тебе свои полки, а сам хочу подступить под горы галицкого князя и не дать ему на тебя двинуться, а ты управляйся там с теми, кто тебя обидел. Если мои полки истомятся, то я пошлю к тебе новые или сам сяду на коня». Болеслав Польский сам поехал с братом своим Генрихом, а мешку оставил стеречь землю свою от прусаков